Липатов, деревенский детектив. Книга повестей и рассказов об участковом уполномоченном Федоре Анискине. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг. Наш адрес ⁇ ebook-дифисклуб.info. Желаем вам приятного прослушивания. Из собрания сочинений в четырех томах, Том второй. Содержание. Генка Пальцев, сын Дмитрия Пальцева. Луна над Обью. Васиная кость. Панка Волошина. Деревенский детектив. Развод по-нарымски. Кто уезжает, а кто остается? Три зимних дня. Еще до войны. Серая мышь. Генка Пальцев, сын Дмитрия Пальцева. Глава первая. Милиционер Анискин считался самым толстым человеком в деревне. Директор маслозавода Черкашин весил 105 килограммов, но участковый уполномоченный был на голову выше его, намного толще. Хотя сколько весит он, никто не знал, так как сам Анискин говорил, а ты попробуй взвешай меня. Несмотря на полноту, участковый по деревне ходил быстро, особенно в прохладные дни. С людьми говорить любил, а директора маслозавода Черкашина терпеть не мог. В деревне Онискин работал бог знает сколько времени. В каком находился звании, жители не помнили. Участковый раз в три года надевал форму, да и то тогда, когда ездил в район. Это объяснялось его грандиозной толщиной, и участковый говорил, если я буду каждый день форму носить, то мне никакой зарплаты не хватит. Летом Анискин ходил в широких хлопчатобумажных штанах, в серой рубахе, распахнутой на седой волосатой груди, и в тапочках 46-го размера. В грязь он носил кирзовые сапоги, а зимой влезал в серые валенки, от которых его ноги действительно походили на слоновье. Когда участковый зимой шел в валенках вдоль деревни, то снежный скрип слышался от околицы до околицы, и деревенские женщины, прислушавшись, говорили, шесть часов времени, надо квашенку заводить. Летом участковый поднимался в половине седьмого, и его путь по деревне отмечался запальным дыханием. С пяти-шести часов вечера до восьми участковый спал, а потом распивал чаи в прикуску. Летом во дворе, а зимой в маленькой кухоньке, где на стенке висели цветные фотографии из огонька. Жена участкового, наоборот, была худа, голос имела тихий и ровный, глаза монгольские и называлась, конечно, Глафирой. Она нигде не работала и потому считалась в деревне аристократкой, хотя никто и никогда не видел ее сидящей без дела. Она с утра до вечера трудилась. Глафира содержала огород, разводила живность, собирала орехи, грибы и ягоды, но милицейский дом зажиточностью не славился. Кроме самого Анискина и Глафиры, в нем всегда было несколько едаков да приходилось посылать деньги то одному сыну, то второму, то дочери, так как детей участковый старался учить долго. Дети у Глафира рождались легко, розовощекие и здоровые. В лето 1960 года приблизительный вес Анискина оценивался в 120 килограммов, не больше и не меньше обычного. Так что душным июльским днем, часа в 4 пополудни, когда оставалось немного времени до спанья, участковый спокойно шел себе длинной улицей деревни и старался прижиматься к высокому обскому яру, чтобы лицо обдувал тенистый ветерок. Река текла мирно на север, кружились бакланы, скрипя уключенными, перебиралась на противоположную сторону лодка завозня. Река была как река, небо как небо, а под яром, фырка и точно лошади, купались ребятишки. Увидев на крутояре громадную фигуру Анис, они загалдели пущи прежнего, принялись обливаться водой и бегать. «Целый день сидят в воде, это ж надо придумать!» «Остановясь, — сказал участковый, — это надо же придумать!» Прицикнув пустым зубом, он достал из кармана носовой платок, внимательно посмотрел на него, подумал и, широко расставив ноги, нагнулся. Участковый поднял с земли кровавый обломочек кирпича,